Глава двадцать шестая. Сундук госпожи Мендейры. Битва призраков, мечущихся в мареве света и тени, продолжалась. Чёрные рыцари, высоко поднимая мечи, отчаянно рубились с белыми. Кавы наблюдала за сражением отстранённо, словно за боем фигур на шахматной доске. Она знала, что не может вмешаться. Смирившись, Девушка безропотно ждала, кто победит. Вокруг плыли серые корабли облаков, проносились стрижами планетники, летели длинные поезда по сверкающим рельсам, бежали по стадиону могучие атлеты. Всё было странным, нереальным, не поддавалось логике. А бой шахматных фигур всё продолжался. Вот белую королеву окружили белые и чёрные рыцари и всё теснили, теснили к краю большой чёрной пропасти. Ты не виновата, Кава. Кристособель настигла собственное проклятие. Голос ворвался в её сознание, как ветер в распахнутое окно, и закружился в хороводе слов. Ведьма сгинула из-за собственной алчности, доверилась лютогору Он обманул её, наградил чудовищным проклятием. Золотой ключ отразил его: "Ты не виновата. Просыпайся". И она открыла глаза. Вначале девушка ничего не увидела, лишь продолжал звучать в голове тихий голос из сна. Как только зрение прояснилось, кого увидела над собой яркий расписной потолок. Крупные цветы сплетались с ветвями и листьями в фантастические узоры. Рисунок казался живым, словно она лежала под сенью невиданных растений в райском саду. Девушка перевела взгляд на постель, белую, чистую, в тонких кружевах. И вдруг увидела справа от себя знакомую стриженную макушку. Алексей спал, сидя на полу, голову положив на кровать и смешно подперев рукой щеку её сердце чуть не разорвалось на тысячи осколков гнев, радость, изумление, восторг и отчаяние, злость и облегчение смешались в один тугой комок значит, он не погиб на турнире. Марк не ранил его, не убил. Глядя на спокойное, безмятежное во сне лицо, она затаила дыхание, не решая шумным вздохом разбудить спугнуть эту маленькую возможность, просто ощутить его рядом. Но он как будто почувствовал её. Словно отголосок бури, бушевавшей в её душе, долетел до его сознания, пошевелился, нахмурился и открыл глаза. На короткое мгновение их взгляды встретились. Кава, застигнутая в расплох, сама отпрянула к спинке кровати: "Ты что здесь делаешь?" Алексей смутился, Но быстро справился с собой и медленно встал. Если бы я знал, что ты сразу так поправишься, что сможешь на меня кричать, я бы ушёл чуть раньше. Всю фразу он просодил на одном дыхании. Почему ты здесь? Парень отвёл глаза в сторону. Все заняты. Твоя подруга Тай победила в турнире и сейчас объявляет свою мечту в главном зале библиотеки. Кавы прерывисто вздохнула. Как же, наверное, опечален великий Мальфар. Она подвела его, не смогла выиграть турнир. Ну, хоть у Таи всё получится. Рыжая чара станет ученицей великой чаклы, как всегда мечтала. «А что же с Кристой?» — встрепенулась она. «Она жива или...» «Погибла», — немного недоуменно ответил Вордок. По своей же вине Лютогор наложил на неё за смертельное проклятие. Видя, что Кава не понимает, о чём он, Парень продолжил: "Таким проклятием заговаривают колдуна или ведьму, идущих на смерть. Когда его убьют, проклятие пойдёт и на убийцу". Кавы моментально вспомнила тихие голоса из своих видений. "Выходит, это Алексей пытался вырвать её из предсмертного сна. И сейчас он находится возле неё, переживает". "Но вслух она сказала: "Извини, что так получилось с ней"". Алексей нахмурился. — В смысле? Я ненавидел Кристо ещё больше, чем ты. — Да ну, — не удержавшись, зло хмыкнула Кавы. — Интересный у тебя способ ненавидеть. Они уставились друг на друга с такой яростью, словно решили сразиться взглядами. Алексей не выдержал первым. — Вижу, ты времени не теряешь, — холодно сказал он, продолжая буравить её взглядом. — Вы же с ним вместе теперь, да? Или мои глаза врут? Она едва сдерживала огняв. Да, я целовалась с ним, мстительно произнесла она. Во время шоколадного бала и осталось бы подольше, если бы ты не помешал. В его глазах блеснули злые огоньки. "Ну и как?" ехидно спросил он. "Неужели так понравилось?" "Не то слово", она едва сдерживалась. "Хотя куда мне до тебя? Ты же вообще вечеринки на четверых закатываешь". Паленев вскинулся, одарив девушку оскорблённым и возмущённым взглядом. Ты ничего не знаешь, процидил он и отвернулся. Раз тебе стало лучше, я пойду. И куда? насмешливо произнесла Кава, хотя ей хотелось рыдать от отчаяния. Ты же в плену у Рика. Алексей медленно развернулся. В его глазах затаилась угроза, но Кава не испугалась. Злость не давала. Да, в плену Жёстко повторила она. «И вряд ли выберешься, раз потерял пояс силы. Как ты вообще мог отдать его Кристе?» Вдруг сорвалась она на крик. Парень не шелохнулся. Некоторое время он молча смотрел на неё, словно не узнавая. После чего произнёс. «Тебя это не касается. Раз ты выздоровела, я тут больше не нужен». И вдруг добавил со злостью. «Ты мне так надоела, что видеть тебя не хочу!» Как вот чуть не задохнулась от возмущения. Это я тебя видеть не хочу. Валей отсюда, или я сейчас сама уйду. Девушка хотела вскочить с постели, но силы оставили её, и она вновь упала на подушку, не переставая метать на бывшего друга сердитые взгляды молнии. Очень рад, что ты в добром здравии, Кава, осторожно произнесли за спиной Алексея Вордока. Надеюсь, не помешал. Пан Седрик прошёл в комнату и, пропустив парня с трилоем метнувшегося в коридор, остановился возле постели девушки. Вижу тебе куда лучше, произнёс он, скрывая насмешливые огоньки в глазах. Во всяком случае, чёрные тени, ещё недавно плясавшие вокруг твоей головы, танец с саблями исчезли без следа. Девушка не ответила, всё ещё переживая неожиданную встречу с Алексеем. — Долго я лежала? — быстро спросила она. — Не очень, но пропустила много интересного. Кавы снова приподнялась. — Стаи, всё в порядке? — Да, она выиграла чеклун. — Я уже знаю, — кивнула она. — Всё случилось как должно. Теперь она станет учиться высшему чародейству. Пан Седрик неопределённо качнул головой. — Ну, — сказал он, — твоя подруга... загадала, а не что другое. Да? изумилась Кава. Неужели решила выйти за Она запнулась и сама же отрицательно покачала головой. И что же пожелала ты? Да и где же сам Чер adoльский князь? Она невольно схватилась за шею, нащупала цепочку и судорожно схватилась за ключ. Он мне отобрал его? Ну как? Почему? Пан Седригу вздохнул. «Давай я отвечу на все вопросы по порядку. Тай пожелала дать тебе еще один шанс разгадать тайну Золотого Ключа. И теперь Рик Стригой вместе с остальными ожидает тебя в зале. Он не забрал ключ, потому что этот маленький предмет помог спасти твою душу, видишь ли». На Кристу Соболь было наложено за смертельное проклятие, карающее напавшего на нее. Оно действует очень хитро, многократно усиливает раскаяние. Можно сказать, что человека убивает его собственная совесть. Мне кажется, в твоем случае печальный финал был бы неотвратим. — Значит, Рик Стригуи спас меня? — Да, — кивнул пан Седрик. Вот, почему раз ты себя сносно чувствуешь, нам лучше побыстрее пройти в библиотеку. Там, как я слышал, уже поставлен сундук госпожи Мендееры, ранее некем не виденный. Но я хотел бы предупредить тебя. Стрейгой очень зол на всех, но на тебя в первую очередь, потому что питает к тебе сильнейшую слабость. Прости за такое противоречие. ведь ему пришлось оставить тебе золотой ключ, и эта задержка обернулась для него роковой ошибкой. Теперь о тайне Златограда узнает несколько больше магов, чем наш князь планировал. И что же делать? Для начала успокоиться, вдохнуть и глубоко выдохнуть. Стригой в бешенстве и наверняка готов к решительным действиям. «После того, как ты сделаешь то, что должна». «Откуда вы знаете, что я должна?» Девушка одарила дракона рога испытующим взглядом. Она села в постели, и это удалось ей без труда. Кава с удовлетворением отметила, что и впрямь неплохо себя чувствует. «Расскажу, когда придёт время», — сказал пан Седрик. «А теперь тебе следует одеться подобающим образом». Он протянул девушке руку, и помог встать с кровати. Не успела Кава удивиться, как уже оглядывала свой новый наряд — длинное синее платье с коротким рукавом, открывающая браслет на плече. Невольно Кава скосила глаза на серебряную ящерку с изумрудными глазами и тут же вспомнила последние слова Кристы. Подумать только, ведь рыжая ведьма, уверенная в победе, проболталась о великой тайне. Даже Марьяна не сомавита ни словом не сказала о том, что в этом браслете заключена магическая душа матери черадольского князя, самой госпожи Мендеры. Между тем, он Седрик колдовал над внешностью девушки. Растрёпанные волосы Кавы пригладились и замерцали, а после, разделившись на три длинных змеи, сплелись в тугую сияющую косу. Вы даже наряды подбирать умеете и причёсывать? Это пустяк. — Вы просто переполнены талантами, уважаемый дракон-орок, — усмехнулась Кава. — Могу ответить тем же комплиментом. Пан Седрик насмешливо поклонился, скрывая лукавые огни в молодых синих глазах, и, предложив руку, повёл девушку в библиотеку. Их давно поджидали. Рик с Тригой, пытающийся выглядеть равнодушным, и Тай, радостная и удивлённая. Краем глаза Кавы заметила фигуру Алексея Вордока, сидевшего на стуле немного поодаль, но не удостоила его даже взглядом. Хотя втайне обрадовалась, что он тоже здесь. А на краю стола стоял большой сундук из тёмного дерева, обитый тонкими кованными полосами. Плюнув на приличие, Тай с визгом бросилась Кавы на шею. Подруги крепко обнялись. Выждав мгновение, Рик Стригой тоже шагнул к ней. «Прекрасно выглядишь, Кава!» Он ловко поймал её руки и по обыкновению поцеловал кончики пальцев. «Ты платье прелестное!» «Спасибо за спасение, князь!» — произнесла она. «Я наслышана, чем вам пришлось пожертвовать». «Для тебя всё что угодно!» — с готовностью отозвался полудух, всем своим кислым видом выражая обратное. «Ну что ж», — продолжил он, — «раз все в сборе, приступим». Победительница Чеклуна пожелала отдать Каве право открыть сундук моей матери. Он сделал небольшую паузу. Так что прошу тебя, дорогая ведьма, не медли. В полнейшем молчании Кава сняла с шеи цепочку и подошла к сундуку, и немешкая, вставила в скважину золотой ключ. Внутри замка что-то щёлкнуло. Тяжёлая крышка натужно заскрипела и откинулась в сторону. не скрывая волнения, Рикс Тригой стремительно шагнул к сундуку и жадно заглянул в середину. Стенки внутри покрывал мягкий чёрный бархат. На дне, выстроившись в ряд, лежали клубок зелёных шерстяных ниток, пустой пузырёк из хрусталя, маленькая, не больше грецкого ореха, инкрустированная бисером шкатулка из светлого дерева и тонкий прутик с одним длинным листком, похожий на ивовый. Кавы растерялась, Она хорошо помнила слова, переданные Эрис, но пузырёк, шкатулка и прутик в равной степени могли быть самыми маленькими предметами в сундуке, который из них следует продеть сквозь браслет. Для начала я открыл бы шкатулку. Вежливо вмешался полудух. Надеюсь, никто не против. Кава протянула руку за шкатулкой, но Рикс Тригой перехватил её, одарив девушку ледяным взглядом, он сам открыл крышку. Внутри лежало обычное золотое кольцо. Толстый ободок, никаких камней. У Кавы заныло сердце. Так вот, что надо продеть через её браслет, но Стригой думал иначе. "Ну и но", ну, задумчиво произнёс он. "А я всё гадал, куда же делся тот лопух, что некогда был поставлен управлять Златоградом". Он покрутил золотое кольцо в пальцах, после чего приложил его к своему поясу. и оно исчезло. Небольшой довесок не помешает, прокомментировал он свои действия. Зачем ты это сделал? рассердилась Кава. Может, мне нужно было это кольцо? Володух страшно удивился. Впрочем, как и остальные участники события, но Кава и не думала ничего объяснять, не переставая кидать на Рика встрегуя сердитые взгляды. Она стащила с руки свой серебряный браслет, осторожно достала из сундука прутик и быстро продела его через ободок ящерку. Браслет слегка потеплел, но через секунду вновь стал холоден. Вдохновлённая этим маленьким успехом, Кавы пристально рассматривала прутик, но с тем не произошло никакой любопытной метаморфозы. Даже единственный листик его не дрогнул. Тогда она повторила ту же операцию с пустым пузырьком. И вновь ничего не произошло. Увлёкшись, девушка не замечала пристальных взглядов остальных участников эксперимента, всерьёз заинтересованных её действиями. Она вновь взяла ивовый прутик, намереваясь повторить эксперимент с ним. Позволь спросить. Чем ты занимаешься? Наконец нарушил молчание полудух. И не мешаем ли мы тебе? В его голосе сквозила явная насмешка. Несмотря на резонность вопроса, Кавы метнула на Черадольского князя ещё один сердитый взгляд. Я знаю, что делаю. Подождите ещё немного. Рик Стрегуй окинул девушку холодным взглядом и схватив прутик за другой конец, требовательно потянул к себе. Дай сюда, Кава, жёстко произнёс он. В отличие от тебя, эту вещь я знаю с детства. Не заставляй меня силой забирать то, что и так принадлежит мне по праву. Поступая его повелительной интонации, девушка неохотя разжала пальцы. Это веточка первого дерева, посаженного в Златограде, тихо сказал полудух. С маленькой ивы началась история целого города. Мать хранила её на счастье. И он бережно положил прутик назад. Я столько лет мечтал открыть материн сундук Кавы с помощью этого проклятого колёчка, сотворённого злодеем Мальфаром. Он небрежно кивнул в сторону пана Седрика. Эй, всё это ради одного. Рик Стрегой встал, вытянул руку по направлению к сундуку, ему в ладонь прыгнул зелёный клубок. Прошу извинить собрание, но я вынужден уйти. Дела. Князь оглядел всех, задержавшись взглядом на Каве. И и сейчас. Воцарилось неловкое молчание. Никто не остановил его. Хотя пан Седрик, судя по разочарованному виду, намеревался это сделать. Куда это он направился? Не выдержал Вордок, подходя ближе. И что это за клубок? И он посмотрел на Кава, ожидая ответа. "Я не знаю", удручённо произнесла та. "Как видишь, слова Эрис не помогли. Я продела через свой браслет самый маленький из предметов, и ничего не произошло. Разве что следовало продеть через него кольцо?" Может, я разговорила о зелёном клубке, предположил Алексей. И как ты себе это представляешь? рассердилась девушка. Клубок куда больше браслета. Возможно, дело всё же в клубке, осторожно вмешалась Тай. Раз вчерадольский князь забрал его, куда же он направился? Рик Стрыгой находится на пути в Златоград и вскоре узнает его тайну в отличие от нас. Головы, склонённые над сундуком, обернулись к пану Седрику. Что же делать? растерянно спросила Тай. Если бы я знал, вздохнул Карпатский Мак, то давно бы предпринял хоть что-нибудь. Я знаю про связь серебряного браслета и и некой вещи из этого сундука, но увы, не вижу её среди этих предметов. Возможно, она была украдена. Или Мендейра не успела положить эту вещицу перед тем, как сотворить своё самое страшное заклятие? Кава нервно крутила в руках ивовый прутик. Она чувствовала неловкость из-за того, что не успела помешать Рику Стригою забрать волшебный зелёный клубок. Надо было догадаться, ведь клубок — это маршрут. Неожиданно ивовый листик блеснул яркой искрой, отразив свет люстры. Замирая от необъяснимого предчувствия, девушка перевернула прутик и вдруг разглядела на обратной стороне ивового листика тонкую золотую иглу. Аккуратно поддев иглу ногтем, Кава без труда соцепила её от поверхности листика. Смотрите! Она подняла иглу, показывая остальным. Что это? Какая тоненькая! Она и хотела прикоснуться к игле, но пан Седрик остановил Чару довольно резким жестом. Не трогай. Как же повезло, что стригой, увлёкшись клубком, её не заметил. В его ярко-синих глазах блеснуло торжество. Каве, ты знаешь, что делать. Девушка молча продела иглу сквозь серебряный браслет. И та и счастья растворилась меж пальцев. Зато сам браслет зашипел, плавясь, словно очутился в раскалённой печи, потёк тонкой струйкой и превратился в маленькую серебристую ящерку, живую, с выпуклыми ярко-зелёными глазами. Она глянула со значением на Кава, закружилась на месте, будто гоняясь за собственным хвостом, вокруг неё так и посыпались искры. Скорее получился ровный круг не более полуметра в диаметре. Ящерица прыгнула в середину и исчезла. "Похоже, ящерка предлагает нам присоединиться", быстро сказала Кава. "Погоди, надо всё обдумать", попытался остановить Мальфар. "Никогда". Странное кольцо дымилось и потрескивало. Кава решительно шагнула в его середину и тут же провалилась неизвестно куда. За ней без страшно прыгнул Алексей Вордок. Мгновенно исчезнув в дымке необычного ультраперехода, "Оставайся здесь, тай", приказал пан Седрик рыжей чаре. "Если с нами что-то случится, вызовешь подмогу". И тоже растворился в круге, начертанном странной маленькой ящерицей.